Глава 13. Конвой. В том, что в Василиске уже знают о нашей колонии, я не сомневался. Впрочем, чему быть, того не миновать, так что мы просто ехали, внимательно поглядывая по сторонам. Крутить баранку грузовика было не так, чтобы сложно, и у меня даже оказалось время, чтобы подумать. А подумать нужно было о многом. Гуляя по городу, я присматривался к персонажам в нем. Они были абсолютно... Обычными. НПС как НПС, многие даже индивидуальной внешностью похвастаться не могли. Но были и исключения. Грохторг, Странник и тот охранник в баре Вильям. Что их связывает? Хм. Ответ у меня все время крутился один и тот же. Странник. Он в принципе был фигурой, требующей немедленной реакции спецов снаружи. Кажется, он все-таки не человек, а вирус. И вирус этот заражает тех, с кем он соприкасается. Но тогда откуда накрытый неизвестным блоком целой области Редштаун и прочее? В Редштауне самый засратый НПС охранник врат вел себя как полноценный персонаж. Не знаю, какие ресурсы на это нужны, откуда берет их заблокированная системная область, но факт есть факт. Стражники на турелях, граждане в городе, механики на сервисе, даже простенькие мьюты в подземелье. Каждый из них независимая личность и каждый из них, как же это сказать-то? выпуклый, объемный, характерный, индивидуальный. А в галере — обычные скриптованные боты. Попытка посчитать, сколько ж нужно мощности на одного такого бота позорно провалилась. Это миллионы букв диалогов, миллиарды строчек кода, описывающих реакции и решения. Обученная нейросеть, способная выбирать в них правильные реплики, требовала запредельных по герцовке процессоров, да и просто объема дискового пространства. В общем, мне было совершенно непонятно, как именно функционировал Редштаун. А еще прям-таки чувствовалось, что там ты не играешь, а живешь по-настоящему, и то, что мир вокруг нарисован, становилось просто условностью. В галерее же была просто очередная игровая локация, пусть и с кучей приятных фишек типа полного погружения, реалистичнейшей графики и сложно скриптованных диалогов с ключевыми персонажами. Да взять тех же когтей — Они все вели себя как очень неплохие куклы, но все же куклы. Никакой самостоятельности. Разве что их командир проявлял несколько больше живости. Видимо, на него несколько больше ресурса ИИ выделялось. А еще были игровые правила. Подозреваю, что в галерее они работали ровно так, как и было запланировано. Так, как работали везде до начала проблем с ИИ. С одной стороны, это прекрасно, потому что логично, понятно и легко объяснимо. С другой, мне куда больше понравилась система, пересчитывающая попадания в криты и суперкриты при поражении цели в сверхуязвимые места. Например, пробитый мост машины, вызывающий ее остановку, несмотря на хиты, которых сняло совсем чуть-чуть. Короче говоря, то, что происходило с системой игры в районе аномалий, куда больше было похоже на реальность, чем то, что творилось в обычном пространстве игры. А играть с максимальным приближением к реальной жизни все-таки куда интереснее, чем просто играть. Вот только те самые василиски в данную схему как-то криво вписывались. Разве что их прописали как кочующий Данш эдакий. Тогда понятно, почему их лидер может писать в региональный чат, и почему они в принципе ведут себя не как простые боты. На данж и его босса система выделяет куда больше ресурсов, чем на случайной встрече. Примером того является тот же Ланселот. Чем больше ресурсов выделяется на локальный ИИ, тем он становится более живым, похожим на человека. Интересно. А есть ли вообще связь между активизацией аномалий и мощностью выделенных под области ресурсов? Сделал себе пометку спросить об этом в реальности. И заодно, кстати, проверить хотя бы поверхностно, нет ли следа того самого странника в местах аномалий. Не давал он мне покоя. Мои размышления прервал крик по рациям. «Внимание! Впереди противник!» Дорога была перекрыта знатным таким блокпостом. Тягач, парочка грузовиков помельче, вокруг порядка двух десятков автомобилей с эмблемами василисков. Странно, но их вожака не видать. Где же она спряталась-то? Ответ последовал незамедлительно. «Бам!» Удар в таранный отвал моего тягача был оглушительным. В бронелисте образовалась солидная такая вмятина с оплавленными краями. И я очень сильно подозревал, что это 45-миллиметровая пушка. Но бьет, явно издалека, видимо, целясь тупо в силуэт, а блок все ближе. Я вцепился в руль и прорычал в рацию. «Все за мной в кильватере Иду на таран!» А буквально через пару секунд мой отвал врезался в стык между грузовиком, развозчиком и кабиной тягача. Удар получился знатный. Я ударился об руль так, что просела на четверть полоска хитов, оторвала правую часть сторонного бампера и, кажется, еще какие-то не очень важные куски. Здоровье тачки просело на десяток процентов точно. Зато и противнику не поздоровилось. Грузовичок просто снесло с дороги, даже не отбросило, а разметало в куски. Тягач изобразил из себя мячик и просто улетел, сбивая по пути все, что попалось. А попались ему пара байков и небольшой треугольной баги баги стал плоским а от байков я лично успел заметить только руль исчезающий в кювете. по кабине со всех сторон забарабанили пули наши машины отвечали со всех стволов судя по потоку опыта даже эффективно попадая и тут я увидел мраб выползающий из за холмика над дорогой метрах в девятистах Ствол его пушки вспыхнул трижды, и в этот раз целью был не грузовик, а идущий в двух машинах от меня джип когтей. Первое попадание снесло с него турель, превратив стрелка в ней в кровавый туман. Снаряд попал прямо в него и вылетел через заднюю часть турели, взрываясь уже за машиной. Второй удар пришелся на задний мост, пройдя предварительно через переднее пассажирское и заднее сиденье. Машина рухнула на днище и, ревя движком, пошла юзом высекая снопы искр из асфальта и теряя фрагменты. Третий выстрел попал в моторный отсек, отчего движок пыхнул пламенем и моментально стих, как и значок бойца по имени Равиоль. Из кабины в разные стороны попрыгали выжившие бойцы, которых на удивление осталось аж трое. Двое из них успели уцепиться за притормозивший пикап, третьего срезали сразу две пулеметные очереди. Он задергался марионеткой с обрезанными нитями и рухнул в дорожную пыль, моментально пропитывая ее кровью из множества ран, а полоска его здоровья мгновенно ушла в серую область. Его иконка в рейде погасла, и я машинально отметил. Ави погиб. Также светилась и иконка первого павшего Джексона, но дорога была открыта. Джип с подобранными сблизился с грузовиком, и парни перепрыгнули ко мне на броню. Такая рокировка была проговорена еще до старта. На случай фатального повреждения техники ее экипажи пересаживались в грузовик, так как только в нем было достаточно места. Тем временем Василиски не стояли на месте. Начали преследование, продолжая активную перестрелку с машинами нашего конвоя. Пара их багги из десяток, если не больше тел, так и осталась на месте, но остальные принялись, рыча движками и выбрасывая клубы черного дыма, разворачиваться вслед за нами. Пиявка тоже не пожелала прятаться, пока ее люди воюют. Ее броневик еще раз высунулся из-за холма и дал очередь в нашу сторону. Тройной удар снарядов пришелся в грузовик прямо сразу за кабиной, но ничего критичного, даже броню не пробили. «Грохторга в следующий раз отблагодарю прямо по-царски, то, что он сделал грузовиком, это чудо, толщина брони поражает, при этом не потеряна мощность и скорость». Маневренность, понятно, нулевая, но это и не болит Формула-1. Так, а ведь броневик все еще торчит там, выцеливая меня для второй очереди. Видимо, пытается прицельно попасть в уязвимое место. Только не учитывает, что в эту игру можно играть и вдвоем. Дистанция, конечно, для стрельбы предельная. Штраф к попаданию 70%, но это мы сейчас и нивелируем навыком. Орлиный визор, смертельный выстрел. Прицеливание через навык в турель на БТР и выстрел из плазменной винтовки. Чем хороша плазма, в ней есть режим усиленного выстрела, тратящий сразу 5 зарядов батареи, но наносящий крайне высокий урон. В общем, в цель я попал. Правда, не совсем туда, куда хотел. Смертельный выстрел вместо точки примерно под стволом попал в стык между щитом и броней крыши. И растекся там вдоль пола, расплавляя верхний слой и разрезая стрелка прямо посередине туловища. Представляю, какой дикий крик издал чувак с поджаренными кишками, если успел, конечно. А прилетевший косарь опыта подсказал мне, что там был непростой противник. Видимо, на свой главный калибр пиявка вкачала специализированного стрелка для турели. Что ж, теперь она будет поосторожнее. Быстрый взгляд на панель нашего конвоя показал, что в данный момент у наших машин в среднем около 70% запаса прочности. Опасно просели до 62% хиты только у грузовика. Потери. Четыре человека из когтей, трех я видел, четвертого убило в кабине пикапа снайперским выстрелам. Видимо, не я один владею навыком смертельного выстрела, либо стрелявшему крайне повезло. Выбрасываю из окна рейда этих Ави, Джексона и Войс. Практически все бойцы рейда в той или иной степени ранены. От 10 до 30% шкал здоровья просажено, но под таким плотным обстрелом это понятно. Мой выстрел, похоже, заставил-таки пиявку вспомнить об осторожности. Василиски чуть приотстали, но выпускать нас из поля зрения явно не торопились. Я по откатам осматривался орлиным визором, чтобы держать руку на пульсе событий. Итак, что мы имеем? На нашем хвосте порядка 40 транспортных средств, никаких мотоциклов, только баги, джипы и грузовики. Из того, что я помню про состав банды, можно заключить, что нас где-то ожидает засада. Не видно трех тяжелых автобусов с крупным калибром. Броневик пиявки идет в хвосте. Сама она торчит за рулем и что-то орет в рацию, видимо, воодушевляя своих бойцов. В турели уже сидит новый стрелок, так что мой героический выстрел был напрасен. Еще раз попробовать что ли. Интересно, какой у нее запас стрелков? Тем временем вражеская группировка прибавила ходу, начиная охватывать нас как крыльями с боков. Монструозный грузовик аж со счетверенным легким пулеметом попытался идти на сближение с пикапом, но ему не повезло. Неплохо прописанный скрипт Шакала НПС счел его угрозой и применил первую ракету. В этот раз на пусковой смонтированы настоящие убийцы автомобилей плазменные ракеты Shark 3, которые обычно используются в боевых роботах. Попадание ракеты в решетку радиатора грузовика оказалось не особенно зрелищным. Никакого тебе взрыва с фонтанами осколков. Просто бумк, и на месте кабины вспух зеленый шар плазменной вспышки. В центре 6000 градусов, по краям 3. Кузов врезался в оплавленную землю на месте бывшей кабины, сминаясь в гармошку. Пулеметы, броня, турели, стрелок – все это превратилось в кучу малу из металла, крови и огня. Боеприпасы в пулеметах и кузове сдетонировали, разлетаясь вокруг. Пикап приподнялся над землей, но угол оказался недостаточен для переворота тяжело бронированной машины. Она вернулась обратно на колеса, потеряв пару процентов здоровья. Близко к взрыву был еще и один из баги, и вот ему повезло меньше. Ударная волна его перевернула и протащила немного по дорожному полотну. Экипаж быстро выпал снаружи, явно с целью поставить обратно на колеса, но тут вмешался я. Обвел их рамкой приоритетной цели так, что и мои пулеметы с крыши грузовика, и пулеметы джипов развернулись к ним моментально. Одна очередь, и рейдеров буквально разрывает шквал свинца. Вообще число целей падает с каждым километром. Пока я строю планы, пулеметы продолжают поливать огнем баги противника. К сожалению, мы тоже несем потери. Вот уже 5% здоровья остается у джипа, замыкающего наш отряд. Водитель и стрелок в нем тоже в 10% хитов, а пулеметчик уже погиб. И самое главное, что ничего с этим не сделать, подобрать их попробуют, но вероятность успеха крайне мала. Пока я разглядываю эту картину, строй противника раздвигается и на почти уничтоженный джип выскакивает два из тех трех тяжелых бронеавтобусов, что я не досчитался. Все-таки они были тут, просто не заметил. Пометка для себя. Навык не идеален, нужно быть внимательнее, а то расслабился тут. Длинные очереди 23 миллиметровых снарядов, и мы теряем и джип, и экипаж. Иконки лешего и пчелки гаснут. Грегор погиб еще раньше. Месть последовала моментально. Ланселот выцепляет в прицел пушки один из этих автобусов и дает очередь сразу в десяток патронов. Его система гашения отдачи позволяет такие вещи вытворять. Крупнокалиберные снаряды просто обнуляют здоровье вражеской машины, каждым попаданием выбивая по 300-400 хитов. Видно, что «Шакал» пытается навести на второй автобус систему захвата целей ракетной установки, но критично не успевает тот укрывается за другими машинами. А тратить далеко не бесконечный боекомплект пушки или ракетницы на них без критической нужды я запретил. Расклад по потерям был не в нашу пользу. Уничтожение двух крупных целей обернулось потерями двух наших машин и полутора экипажей. При этом у противника все еще есть два тяжелых грузовика и БТР, причем оставшиеся практически без повреждений. А у нас уже чуть больше половины здоровья у грузовика – И остальные бронемашины тоже побиты на 40-45%. Если срочно ничего не придумаем, то просто не прорвемся. У них еще как минимум две трети техники вполне на ходу. Хоть и побиты не меньше нас. А еще начинает нервировать то, что у наших машин осталось не больше, чем по трети боезапаса на каждого. Слишком интенсивно вели огонь. В рацию. «Мерлин, колония, фокус раз! Повторяю, фокус раз!» Пошли подтверждения. Два джипа сблизились с грузовиком, и мы прицепили к специально наваренным на них для этого контейнерам первый сюрприз. Мономолекулярная проволока. Остальной конвой чуть обогнал нас, а эти двое вытянули с грузовика нить и по команде нажали кнопки сброса контейнеров. При отстреле контейнеры выбросили ноги и воткнулись в землю, а нить осталась натянута на уровне примерно полуметра над землей. Жаль, что уже после первой пары-тройки жертв она перестанет работать, но с паршивой овцы, как говорится. В зеркале заднего обзора я пронаблюдал, как сработала ловушка. Идущие первыми два джипа и два баги налетели на невидимую нить и их просто распилило вдоль всего корпуса. Двигательные установки мгновенно полыхнули, и я получил очередной левел-ап. Кажется, за такое нетривиальное использование нам накинули доп. опыта, Но, как всегда, времени на отсмотр логов не оставалось. Вторая пачка вражеских авто впилилась в ловушку, и хотя эффект был уже не так крут, нить порвалась, не сняв и половины хитов, одна машина все же полностью вышла из строя. Они попытались вытормозиться, и вместо подкапотья влепились в нить бортом со стороны водителя, а металл там куда тоньше, чем на движке. Водила в кабине был распополамлен. В итоге в этом месте образовался затор, возле которого многие из преследователей затормозили, опасаясь еще одной ловушки. Упускать такое было глупо, и мы применили вторую ловушку, запрятанную внутрь первой. Каждый контейнер был начинен теми же нитями, но смотанными наподобие древних снарядов парусного флота — книпелей. Вылетая из контейнера, два шарика разматывали нити на 40 сантиметров и, раскручиваясь, летели во все стороны, разрубая на лету все, вокруг чего могли обернуться или через что могла пройти нить. От этой ловушки эффект оказался даже более ошеломляющим, чем от прошлой. На куски разлетелись колеса, антенны, капоты. Самопальные баги с открытыми частями вообще превратились в братские могилы, наполненные полумертвыми и мертвыми телами рейдеров. Сильно пострадало и несколько турелей на джипах. С них посрезало стволы орудий и покалечило стрелков, добавляя дополнительного хаоса. У бронированного автобуса шарики пробили лобовое стекло и устроили внутри фрикассе, выведя из строя весь экипаж и разнеся систему управления. Это был успех. 14 противников. На такой результат я не рассчитывал, просто использовал придумку из своего реального боевого прошлого. Примерно так мы устанавливали мины МОН-50, когда противник срывал растяжку, его накрывало градом роликов, гарантированно накрывая плохо бронированные цели и уничтожая живую силу. Там, правда, обычно ставилось три мины, которые обтягивались растяжкой в форме буквы «Г», но творческая переработка оказалась неплохая. Кровь лилась по поверхности дороги ручьями, смешиваясь с протекшим бензином, Вся погоня резко остановилась и сгрудилась, представляя собой идеальную мишень для третьего сюрприза. «Мерлин! Рейду! По скучному противнику отработать АГС!» На парочке машин мы смонтировали неперезаряжаемые блоки автоматических гранатометов. Ребята не сплоховали, выпустив все 48 гранат по скученным целям. Я думал, что круче прошлого результата уже не выйдет, но, к счастью, ошибся. Гранаты взрывались, наполняя воздух сотнями жужжащих осколков и добивая всех выживших после сработки мин. Оставшиеся к этому моменту в строю баги были уничтожены взрывами, осколками и детонировавшими от возгорания бензока автомобилями. А когда рванул автобус, к нему поднялся шар пламени, из середины которого начали лупить воспламенившиеся 23 миллиметровые снаряды для его пушек. Не знаю, достало ли кого-то еще этими снарядами, когда они начали обижать эту гору пылающего металла. Ни одного баги в составе Орды противника уже не существовало, как и половины легкой техники. Теперь мы были в равном положении. Скрывать свои тяжелые агрегаты за кучей мелких они больше не могли. К сожалению, Василиски тоже это понимали, поэтому вся их Орда резко отстала от нас на пару километров и начала явно перегруппировываться, наращивая расстояние. Упускать такую возможность было бы глупо, и мы прибавили ходу, скрываясь от них. Сюрпризы у нас еще были, но уже не столь эффективные, и первый из оставшихся был предназначен для ситуации, в которой мы сумеем оторваться на большое расстояние от противника. Все машины выстроились поперек дороги, подровнялись и сбросили обычные шипы, треугольники и заточенные арматуры, которые всегда встают вверх острием. Ничего особо опасного, вот только в каждой машине их было порядка пяти тысяч. Поэтому дорогу сзади мы засыпали метров на 300-350. Пройти это на скорости нереально даже с автонакачкой. Покрышки превратятся просто в ничто. Первые влетят, остальные будут убирать препятствия. И тут сработает второй сюрприз. Примерно каждый третий шип был покрыт синтетическим веществом, не реагирующим на металл, но мгновенно вступающим в реакцию с кожей перчаток или с пальцами, растворяя их в клубах дыма. Вряд ли это кого-то убьет, но цели такой я и не ставил. Эта ловушка была чисто для выигрыша времени и нанесения травм экипажам. К сожалению, вещество активировалось только при контакте с воздухом не менее 7 минут, поэтому нам и требовалась фора. Судя по прилетевшему через 20 минут опыту, парочку машин мы точно вывели из строя, и все-таки кто-то угробился об ловушку с кислотными шипами. Весь следующий час ни одной единицы техники преследователей мы даже не увидели. За это время мы успели проехать солидный кусок пути, но, к сожалению, счастья вечным не было. Хайвей втянулся в небольшую долинку между двумя грядами холмов, каждой высотой метров по 30-40. В самом начале мы не обнаружили еще одного противника с 23-миллиметровкой, и пропали все байкеры. Теперь стало понятно, куда делся автобус. Он стоял и стрелял в нас из-за весьма неплохого насыпного укрытия на вершине самого дальнего холма в этой гряде. И делал это мало того, что точно, так еще и с дистанцией в полтора километра, не давая шансов на ответный огонь никому, кроме вооруженного еще более крупным калибром «Ланселота». Очередь снарядов хлестнула по трейл-блейзеру, вводя хиты автомобиля в красную зону и уничтожая экипаж. Лунцелот он не достал. Похоже, наш железный друг что-то придумал для защиты уязвимых конечностей снизу, но водитель и пассажир погибли на месте, и неуправляемый Trailblazer начал замедляться. Не пытаясь добить его, противник перенес огонь на пикап с плазменными ракетами. Погасли значки шакала и водителя, того самого ромбома, что спал в баре носом в салат. Третий боец был в 5% хитов. Машина потеряла управление и врезалась в отбойник. Ланс открыл огонь по противнику, не экономя снаряды, ибо сейчас экономия была смерти подобна. Те, кто делал капонир, были кем угодно, только не военными. Иначе бы знали, что для 37 миллиметровой пушки даже полметра бетона являются преградой лишь первые два выстрела а тут всего лишь земля, хоть и толщиной в метр. Ланселот всадил туда шесть или семь снарядов, и кабина вражеской машины раскрылась внутрь острыми стальными цветками. Снаряды прошили автобус насквозь и вылетели через броню сзади, вырывая из нее куски. Зенитная спарка задралась и прекратила вести огонь по небесам. Ее стрелок существовал лишь верхним фрагментом торса, застрявшим в рукоятках управления огнем. И когда уже мы решили, что все кончилось... На нас вылетели сразу с двух сторон шоссе мотоциклисты, до этого спрятавшиеся за холмами. Они орали, они стреляли, и самое неприятное, они швыряли в машины-бутылки с зажигательной смесью. Пикап вспух громадным плазменным шаром от детонации ракет, поглощая сразу с десяток байков и высвечивая серым цветом имя меслом в списке рейда. Еще пятерых достали пулеметчики с грузовика — А оставшийся «десяток» моментально ушел с трассы в поле, скрываясь за полевой завесой и холмами. Судя по хвосту пыли, они сразу же ушли в сторону, не планируя второго наскока, по крайней мере, прямо сейчас. «Ланселот Рейд. РЛ. Боюсь, что нам нужно делать остановку и переносить тяжелое вооружение на грузовик. Нашей машине уже точно хана, и предлагаю снять с их тачки пушку. Мерлин Рейд». Всем круговая оборона. Лансвелл, у вас 10 минут. Демонтируйте и уходим. блейзер заминировать перед отходом. РЛ, рейдлидер. Типовое сокращение ММО. Машины принялись перестраиваться в круговую вокруг места работ. Ланселот явно не терял времени в галерее и докупил себе чисто рабочих манипуляторов. Из его корпуса сейчас торчало сразу четыре тонких дополнительных конечности, которые спешно раскручивали и отрезали сваркой что-то на крыше блейзера. Вэл, взяв в помощь себе Ромео и Лизуна, бегом направился к грузовику рейдеров, волоча за собой громоздкую платформу с оборудованием. Байкеры пока не показывались, но это могло измениться в любую секунду. Преследователей в радиусе действия моего навыка тоже не наблюдалось, но это показателем безопасности не было. Дальность в 2 километра давала нам хорошо, если несколько секунд на то, чтобы собраться». В 10 минут уложился только Ланс, успевший перемонтировать свою пушку на грузовик прямо вместе с турелью. Вэлл грязно ругался, но лишних четырех рук у него не приделали, а Ромео с Лизуном годились максимум на полторы, все-таки они были бойцами, просто крайне физически сильными. В итоге справились они только с приходом робота, когда я уже начал рычать на них в рацию, требуя бросать эту затею. Монтажом наш новоявленный Шива занимался уже на ходу, попутно приваривая и припаивая какие-то модули к трофею. «Мерлин, проверь, пожалуйста, монитор навигационной системы. У тебя должна была появиться опция переключения», — велел он через несколько минут. Я пощелкал кнопками навороченной навигационной панели, которой до сих пор ни разу не пытался пользоваться. У меня в интерфейсе была аналогичная, и костыль в виде экрана только мешал бы. Но теперь она и впрямь стала полезнее на экране появился обзор с крыши машины. «Да, есть такая. Сейчас я тебе кабель протащу и простейшую систему управления настрою». «Э, Ланс, откуда ты ее выкопал-то?» У меня сложилось впечатление, что чем-то полезным в галерее занимался только робот. Точнее, всем полезным. «Собрал!» — с философским спокойствием отозвался Ланс и хвастливо пояснил. «Знаешь ли, мой друг-игрок, ты крайне однобоко качаешь себя». Чистый боец — это прикольно, конечно, но вот технические ветки навыков никто не отменял, а там даже при небольшой прокачке есть интересное решение. А я все-таки в первую очередь конструктор, так что... Читок оторвал там, кусок руля от взорванного байка, релюшечки там всякие, и вуаля, дистанционное управление простейшей зениткой готово. «Ну, остается проверить это твое чудо конструкторской мысли в бою», — со скепсисом отозвался я. «Сколько у меня выстрелов?» Порядка 200, но она долбит только очередями и очереди длинные, по 10-12 патронов. Так что экономь заряды, перезарядить ее нам нечем, снимать еще и зарядные ящики было некогда. За разговором он просунул в кабину через какой-то вентиляционный ввод кусок кабеля, после чего ловко влез через открытое окошко и закрепил на него грубое подобие четырехпозиционного джойстика с одной кнопкой. Девайс реально оказался собран из куска руля от мотоцикла и какой-то заклепки в качестве пятки. «Все, наслаждайся учетверенной огневой мощью», — удовлетворенно проговорил он. «Учти, командир, я пока буду занят. Я тут навык полевой ремонт техники прокачал, так что буду пробовать вернуть нам хотя бы часть боевой мощи, а то с такими потерями мы до цели не доедем». Спорить с этим не стал бы и идиот. За полпути мы потеряли половину техники и один из двух основных калибров. Но зато приобрели зенитный 23 миллиметровый автомат. Это, конечно, очень крутая штука, при удаче из нее можно танк расковырять. Не помню, откуда была в моей голове эта фраза, но я это точно где-то услышал или прочитал, на практике вроде как никогда не пытался. Мощь непрерывного огня из двух стволов была очень велика. Вот только боекомплекта хватало на 20 коротких очередей или парочку длинных. И все. В крупном калибре еще оставалось 19 выстрелов. Если ланс не промажет ни разу, этого хватит, чтобы перебить всех оставшихся оппонентов. Но это в теории. На практике даже самая совершенная система наведения не застрахована от камня под колесом или выбоины. А сюрпризы у нас почти закончились. Были еще противотанковые мины, но их в магазине оказалось крайне мало, да и времени на их установку нужно было много. Собственно, мины были псевдоинтеллектуальные. Напоминая по виду шестиногих плоских насекомых, они получали команду на установку и самозакапывались, жаль только, что делали это откровенно не быстро. Я оставил их на месте последнего боя, все 14 штук. Если нам повезет, то они выведут из строя несколько машинок. А нам самим теперь остается уповать только на скорость и броню. И надеяться, что когда мы уйдем с основной дороги, остатки банды за нами не отправятся, там все же чужая территория. Придевшая колонна все так же мчалась по шоссе. Временами на пределе видимости на обочинах показывались байкеры, ведущие наблюдения, но на дистанцию выстрела из тяжелого оружия они не приближались. А после спешного применения навыка «Снайпер» кем-то из когтей, Крупнокалиберная пуля угодила точно в голову водителя. Перестали и на открытом месте показываться. В тот момент, когда, судя по моей карте, до поворота на Редштаун нам осталось 120 километров, посыпались логи о получении опыта. Судя по ним, мы уложили 16 человек. Похоже, и последняя ловушка с минами отлично сработала. Я уже начал надеяться, что они наконец-то отвалят от нас. Потери были несоизмеримы с профитом от нашего уничтожения, и даже захват груза уже их не оправдал бы. Но нет. Еще через полчаса мы увидели группу в десяток боевых машин у нас на хвосте. Судя по всему, сейчас они будут нас штурмовать. Бронетранспортеры и последний тяжелый автобус уже не прятались за товарищами. «Всем приготовиться! Сюрпризов больше нет, так что стреляйте максимально точно!» — передал я по рации. сопровождению...» сосредоточьтесь на уничтожении джипов, броневик и второй тяжелый автомобиль мы берем на себя, и по моей команде «разворот» и идем в лоб. Но, командир, смысл атаки в лоб. Их машин больше, нас просто убьют всех. Смысл в том, что так есть вполне приличные шансы их уничтожить. Грузовик выступит щитом, а если они нас будут преследовать, то просто выбьют по одному. Уйти не выходит, они догонят нас через час максимум, так что атака — все, что нам остается. Банзай чуваки! Речь моя не то, чтобы всех убедила, но вариантов особо и не было. Уже без помощи скиллов можно было разглядеть и пересчитать преследователей. Их осталось всего 12. Скорость выше нашей процентов на 20. У нас же осталось три машины и грузовик. По огневой мощи каждый из нас превосходил их примерно вдвое, а грузовик раз в шесть, учитывая количество орудийных систем на нем. Главное — не потерять свои боевые машины до начала боя от огня с броневика. Поэтому после разворота я отдал приказ всем построиться в линию за ведущим и придавил тапку в пол. Грозовик взревел, выплюнул в небо клуб дыма и рванул вперед. Расстояние между нами спешно уменьшалось. Пара попаданий с крупника прошли вскользь, для всего остального было еще просто далековато. Противник явно замешкался. Идущие в атаку авто не вписывались в концепцию их рейда. Мы очень быстро сближались, и я отдал Лансу команду начать нащупывать огнем машину рейд-босса. Если сумеем свалить пиявку, то бой очень быстро закончится. Вряд ли у нее в группе все настолько же отшибленные, как она сама. Дистанция – километр. Противник сконцентрировал огонь на мне, но попаданий – считанные единицы. Парочка в отвал. Несколько шальных пуль ударило в броню, и все. Остальное вздымает фонтаны вокруг. Ланс делает два выстрела с минимальным промежутком, и я удовлетворенно вижу, что столбик здоровья босса упал на 10% сразу же. Дистанция 500. Звон попаданий по грузовику уже идет плошником. Столбик нашего здоровья неумолимо ползет вниз. Ланселот успел неплохо так подлатать нас так, что бой мы начали на 72% здоровья. «Сейчас осталось 50%, уже 47%, уже 42%!» «Давай!» — кричу в рацию и начинаю запланированный маневр вправо, идя на таран к грузовику. Ланс выдает почти пулеметную очередь из десятка зарядов в броневик, снося ему половину здоровья. А я отпускаю руль и ловлю в прицел орудийную систему на крыше броневика». Зажимаю гашетку и вижу, как из-за недостаточности навыка хлещет град 23 миллиметровых снарядов, промахиваясь в половине случаев, к тому же не прошивая пластины брони на турели, плющась и разбиваясь о броню. Стиснув зубы в ожидании неминуемого удара, начинаю бить короткими очередями в одну точку, стараясь разнести бронестекло. И это удается, после чего два десятка снарядов влетают внутрь, сильно повреждая машину. Плюс один к владению турелями, плюс один к владению турелями. Ого, система расщедрилась. И тут лопается наше бронестекло. Я едва успеваю нырнуть за приборную панель, которая укрывает меня от прямого попадания. Дотянувшись вслепую до джойстика и молясь, чтобы мы не ушли случайно с курса, я пытаюсь стрелять в том направлении, откуда в нас прилетает. Впрочем, буквально через полсекунды это становится неважным, так как вражеский стрелок умудряется разнести кабель управления моей турелью. Выпрямляюсь, чтобы проверить направление движения машины и как раз успеваю увидеть в метре от морды грузовика кабину вражеского автобуса и пытающегося выпрыгнуть из-за руля водилу. Через мгновение происходит страшный удар. Мы влетели на скорости в 65 км в час в последний бронеавтобус, как я и планировал, вот только он явно был тяжелее, чем мы считали. От удара у меня погасло изображение и на черном фоне появилось. Вы потеряли сознание. До возвращения в сознание. 30, 29, 28, 3, 2, 1. Сознание возвращается рывком. Я лежу на капоте нашего грузовика, плотно встрявшего в обломки вражеского автомобиля. С крыши лупит шесть раз подряд тяжелая пушка, и басовито работают единые пулеметы. Ланселот, рейд. «Командир, хватит там валяться! Ты явно жив! Боекомплект, пушки все! Броневик выведен из строя, но главарь противника не уничтожен! Она движется к нам!» Я поднимаюсь с кряхтением на ноги и понимаю, что винтовка осталась в кабине, так что из оружия у меня только молот, на который я и переключаюсь. И как раз вовремя, чтобы увидеть, как... Коренастая фигура с двумя клинками, потрескивающими от силовых полей, сигает земли на крышу нашей машины. Прежде чем я успеваю хоть что-то сделать, начинают гаснуть иконки отряда. Первым под раздачу попадает Зата, работавшая по противникам из тяжелого станкача и не заметившая даже, как ее убили почти сразу за ней, демоны пешей. За это время я едва успеваю взобраться на крышу нашего грузовика». Противника познается как пиявка рейдбосс 165 уровня. На вид в этой дамочке килограммов 80. Она одета в высокотехнологичный доспех неизвестного мне типа, видимо, уникальное снаряжение, и вооружена силовыми клинками. На ее лице, обильно забрызганном кровью, выражение ярости. Она стряхивает с клинков труп еще одного бойца когтей и без долгой беседы кидается на меня. Очень высокая скорость движения. На доспехе на груди, символ черепахи и надпись «Бладсакер». Похоже, что ее броня сильно задирает относительно стандартного максимума ей ловкости и, возможно, силу. Отбиваю несколько ударов клинков и пропускаю мощный пинок ногой в грудак. Лечу вверх тормашками, теряя сразу 5% здоровья. Пиявка, не теряя времени, прыгает сверху, явно собираясь ударить меня коленом в голову в лучших традициях аниме-мультфильмов. Приходится перекатом уходить от удара. И тут я понимаю, что она обычным ударом ноги пробила защиту максимально крепкой брони. Что-то, по-моему, я немного не в той весовой категории, чтобы с ней потягаться. Не то чтобы правда был выбор, так что надо что-то придумывать. Срочно. Отбиваю два выпада клинками и пропуская внезапный колющий. Минус 10% здоровья. Как вывести из строя такую броню? Хм, а что там мой молоток-то умеет? создавать ударную волну чем? Электричеством. Вспоминая физику. Это вроде как должно вырубить заодно электрические системы ее брони. Пропускаю сразу два удара, здоровье осталось 50%. врубая ультимативную способность молота и бью им. Попасть в противницу мне не удается, для моих хилых скиллов она слишком быстрая, но этого и не потребовалось. Облако разрушения со змеяющимися внутри молниями моментально накрывает ее. А я как-то устало отмечаю. Хорошо, что по союзникам эта обилка не бьет, так что в мир иной полетело только несколько неудачно попавших под удар рейдеров и еще один их джип, а все наши остались целые. Ну как целые. Вокруг нашего поединка бой продолжается. Шарашит 14,5 мм викинг с задней части грузовика. Еще два из трех джипов все еще на ходу и ведут сложную атакующую круговерть с четырьмя, ой, уже тремя вражескими. И, перемещаясь и стреляя, идут на нас в атаку семь или восемь рейдеров. Третий наш джип был уничтожен и чадил, врезавшись в броневик. «Десантный отсек! Всем покинуть здание! Начинаем фазу возмездия!» У контейнерного отсека грузовика отстрелились дверцы и оттуда вывалились в устаревших, но все еще прочных комплектах силовой брони Т-51 «Гор» и «Орион». В руках у каждого из них была противотанковая трехзарядная система «Джиноум», синхронизированная с простенькими компами их брони за спиной по тяжелому минигану. На броне «Ориона» еще и смонтировали дополнительную залповую установку с 40-мм гранатами. Парни синхронно захватили в качестве цели первый джип противника и синхронно же произвели пуски. Бортовые компы брони приняли цели ракет и занялись контролем достижения целей, а парни выпустили по второму заряду в следующую машину противника. Первая получила два четких попадания и запылала. Гномы были снабжены термобарическим боеприпасом, так что внутри после этого остались только трупы. Вторая машина была поражена через доли секунды, после чего парочка нацелилась на третью, но тут ее накрыл шквал снарядов сразу из четырех наших пулеметов так, что столбик здоровья упал до нуля. Выглядело это даже забавно. От машины на ходу отвалились двери, вскрылся моторный отсек и начали сдуваться колеса. Она встала, обращаясь моментально к грудой избитого снарядами металлолома. Отвлекся я на осмотр поля боя всего лишь на мгновение. Не ожидал, что после моей ульты можно выжить, и чуть за это не поплатился. Пиявка смогла. Из воронки, оставленной ударом молота, поднялась дымящаяся фигура. Броня явно отказала. Она искрила и была местами сорвана и искорежена. Один из двух мечей тоже отсутствовал. Здоровье осталось еще процентов двадцать, и с яростным криком она попыталась кинуться на меня, сжав двумя руками оставшийся клинок». Вот только теперь это был не скоростной вихрь, а всего лишь фехтовальщик, причем уступающий мне в навыке. Легко отбив ее выпад, залепил мощнейший удар с двух рук в грудь молотом. Остаток брони прогнулся и отвалился, обнажая давно не футболку. Ее отбросило ударом, но все равно не убило. Продолжать эту затяжную дуэль было просто бессмысленно, поэтому, вспомнив старый анекдот, незачем приходить на перестрелку с ножиком, Я просто разрядил оба пистолета-пулемета в нее с расстояния в 5 метров, не промазав, кажется, ни разу. Пока броня была цела, смысла в этом не было. Пьявка просто увернулась бы, но теперь все было иначе. Бронебойные патроны в упор, выпускаемые с дикой скоростью сразу из двух стволов, снесли еще половину оставшегося здоровья, заодно обезоружив. Поток снарядов перерезал ей руку в запястье, и клинок просто выпал. Но она все еще держалась и тянулась к поясу оставшейся левой рукой, зависевшим там ножом. Боеприпасы в ПП закончились, терпение у меня тоже. Так что дожидаться очередного раунда я не стал, просто добив ее ударом молота в голову. Рейд-босс уничтожен рейдовой группой, уровень которой ниже рекомендованного больше, чем на 100. Вы получаете второй уровень достижения «Давида Голиаф» увеличивает урон по противникам выше вас по уровню на 50+, плюс на 10%. Вы получили уровень, вы получили уровень, вы получили уровень. Ого, я уже 75. Еще одно очко стата. Вам достается легендарный сундук рейд-босса. Вам, как нанесшему последний удар сильнейшему рейд-боссу на континенте, достается уникальное достижение и прозвище «Воин дорог», увеличивающее шанс на благополучный исход случайной встречи на дороге на 30%. Ваша репутация бежит впереди вас. Рейдеры боятся вставать на пути нового воина дороги. Вы получаете уникальное средство передвижения «Броневик Василиск». Он будет доступен вам в инвентаре через три дня. Офигеть. Теперь я не только владелец брони Ракатанский, но и носитель его прозвища. Сундук откроем попозже, пока не до него. Я оглянулся, не нужна ли моя помощь с добиванием противника, но Гор с Орионом отлично справились сами, просто выметая мини остатки рейдеров. Состояние нашего грузовика было плачевным. По сути, относительно целой была лишь капсула с реактором. Таранный отвал был смят в гармошку и торчал из кабины вражеской машины. Наша кабина сплющена. Сорван и кенгурятник, и бампер, и крышка моторного отсека, и решетки радиатора. Патрубки торчали наружу. Что-то парило изнутри движка и явно подтекало, судя по масляной луже под кабиной. В кузове была куча дыр разного калибра, дополнительный топливный бак зиял сквозной дырой. Были сорваны практически все наваренные нами куски стальных балок с колючей проволокой, снесена турель с 23 миллиметровыми пушками, уничтожена 37 миллиметровая турель. Пиявка просто разрубила ее, чудом не убив ланца, которого спасла система механодендритов, задержавший удар. Правда, половина из них теперь не годилась ни на что. Или нет? Прямо у меня на глазах они внезапно все починились и изменились. Видимо, сэр Ланселот взял особенность, связанную с ремонтом. Хм, кажется, теперь они не внешний модуль, а часть его тела. «Ланс, ты как, в порядке?» — уточнил я. Он беспечно отозвался. «Система в норме! и за рейд босса позволили все починить!» «Тогда займись Вэллом срочным лутингом вражеских машин и ремонтом нашей», – велел я. «Надо валить отсюда, Стопудов пудов кто-нибудь налетит сейчас». «Принято, но я без понятия, где Вел, командир?» «На вызовы он не отвечает, хотя и жив».